Глава 37. Пипа сидела в гостиной с Джошем, учила его играть в шахматы. Первый матч подходил к концу, и, несмотря на все усилия Пипы, брат остался с королём и двумя пешками, которые он упорно называл плешками. В дверь постучали. Пипа с новой остротой ощутила отсутствие барни. Сейчас пёс бросился бы к двери, цокая когтями по паркету. Он так обожал приветствовать гостей. Мама пошла отпирать дверь. В гостиную вплыл её голос. «А, Рави, заходи!» Пипу чуть не стошнило. Она поставила коня на доску и выскочила из гостиной. Смущение ограничило с паникой. Как он мог вернуться после вчерашнего? Как ему не претило смотреть ей в глаза? Неужели он в таком отчаянии, что пришёл выложить всё её родителям и вынудить её пойти в полицию? «Ну уж нет, хватит с неё смертей!» Рави стоял у двери и открывал вместительный спортивный рюкзак. «Мама приносит вам свои соболезнования». Он достал из рюкзака два больших пластмассовых контейнера. Она пожарила цыплёнка кари на случай, если вы не в состоянии готовить. «О, как это мило с её стороны!» Лена взяла контейнеры из рук Рави. «Спасибо. Заходи, не стой у двери. Если дашь мне телефон своей мамы, я поблагодарю её лично». «Рави...» произнесла Пипа. «Привет». «Тридцать три несчастья». Ласково поздоровался он. «Можно с тобой поговорить?» Они прошли в её комнату. Рави прикрыл дверь и поставил сумку на ковёр. «А...» Пипа запнулась, пытаясь догадаться по его лицу, в чём дело. «Я не понимаю, зачем ты пришёл?» Он придвинулся на шаг. «Я всю ночь ломал голову. В буквальном смысле всю ночь. Только под утро, наконец, уснул». И вот до чего додумался. Есть лишь одна причина, которая объясняет твой поступок. Я слишком хорошо тебя знаю и не мог ошибиться. Я не... Кто-то похитил Барни, верно? Кто-то угрожал тебе, похитил твою собаку и убил её, чтобы заставить тебя отказаться от расследования дела Энди и Сэлла. В комнате повисла вязкая тишина. Пипа кивнула. На её глаза тут же навернулись слёзы. Не плачь. Рави торопливо шагнул вперёд, привлёк Пипу к себе и заключил в объятие. «Я здесь. Я с тобой». Пипа прижалась к нему. И внезапно все муки, все тайны, которые она держала в себе, высвободились, словно испарились от жара. Она впилась ногтями в ладони, чтобы сдержать слёзы. Теперь рассказывай, что случилось. Он, наконец, отпустил её». Пипа не находила слов, язык заплетался, и она молча протянула Рави телефон. «Ого!» Рави быстро проглядел сообщение от невидимки и широко распахнул глаза. «Пип, тут кто угодно испугается. Он обманул меня». Она шмыгнула носом, обещал вернуть Барни, а потом всё равно убил. «Слушай, так это ведь не первая угроза?» Рави прокрутил экран. Вот ещё послание от 8 октября. И оно тоже не первое. Пипа открыла нижний ящик стола и вручила Рави два листа с печатным текстом. Одно подбросили мне в спальный мешок 1 сентября, когда мы с ребятами ночевали в лесу. Тогда за нами кто-то подсматривал, а другое я нашла в школе у себя в шкафчике на прошлой неделе. Я проигнорировала угрозы и продолжила расследование. Барни погиб из-за моей самонадеянности. Я вообразила себя непобедимой, а ведь это не так. Мы должны остановиться. Вчера... Прости, я не знала, как ещё убедить тебя... «Разве что наговорить такого, чтобы ты меня возненавидел. Чем дальше от меня, тем безопаснее». «От меня так просто не отделаться». Рави поднял глаза. «И дело не закончено». «Нет, закончено». Пипа взяла у него бумаги и положила на стол. «Барни убит. А кто следующий? Ты? Я?» «Убийца был здесь, в моём доме, в моей комнате, в доме, где живёт мой девятилетний брат, читал мои записи в компьютере и оставил предупреждение в журнале расследования. Рави, если мы не остановимся, то подвергнем опасности многих людей, твои родители могут лишиться и последнего оставшегося у них сына». Она запнулась, представив его мёртвое тело на земле среди осенней листвы, а рядом с ним Джоша. «Убийце известно всё, что известно нам. Он нанёс удар, а ведь нам есть что терять. Мне очень жаль, но это значит, что я должна отречься от цела. Прости меня». «Почему ты раньше не рассказала мне об угрозах?» Она пожала плечами. «Вначале я решила, это розыгрыш. Я не захотела признаваться тебе». Вдруг заставишь остановиться, а потом уже влипла и решила держать всё в секрете. Подумаешь угрозы, сама справлюсь. Поступила как дура, и вот теперь расплачиваюсь». «Никакая ты не дура. Ты с самого начала была права насчёт Сэла. Мы знаем, он не виновен, только этого недостаточно. Мой брат заслужил, чтобы все знали. Он до конца оставался хорошим и достойным человеком. Мои родители должны знать, а у нас теперь даже нет того фото, чтобы доказать его алиби». «Фото есть», — возразила Пипа, доставая распечатку из нижнего ящика стола. «Как я могла его уничтожить? Вот только оно нам не поможет». Почему? Убийца следит за мной, Рави, следит за нами обоими. Допустим, мы пойдём в полицию, а они нам не поверят, скажут «это фотошоп». Тогда всё. Мы собираемся зайти с последней карты, а она недостаточно сильна. И что дальше? Похитят Джоша или тебя? Кто ещё погибнет? Она уселась на кровать и принялась теребить носки» у нас нет неопровержимой улики снимок еще не доказательства его можно интерпретировать по разному да к тому же он удален из сети кто мы такие чтобы нам поверили брат цела и семнадцатилетняя школьница я и сама то с трудом себе верю «Всё, чем мы располагаем, — это неправдоподобные истории об убитой девушке. А ещё ты знаешь, как полиция относится к Селлу, как и весь город. Нельзя ставить наши жизни на кон, имея единственное фото». «Нельзя», — кивнул Рави. «Ты права». «Да тут ещё и один из главных в списке подозреваемых — полицейский. Это неразумно. Даже если в полиции нам вдруг поверят и вновь откроют дело... «Поимка настоящего убийцы может занять много времени, а его у нас нет». Он подкатил кресло к кровати, уселся на него верхом и посмотрел Пипе в глаза. «Значит, остаётся единственный вариант — найти убийцу самим». «Мы не...» — начала Пипа. «Ты всерьёз считаешь, что самоустраниться — лучший выход?» «Как ты сможешь дальше жить в Килтоне и чувствовать себя в безопасности, зная, что человек, убивший Энди, Селла и твою собаку, ходит по тем же улицам и следит за тобой?» «Как-нибудь». «Ты умная девушка, а сейчас поступаешь, как идиотка». Он положил руки на спинку кресла и оперся на них подбородком. «Он убил моего пса», — напомнила Пипа. «А ещё он убил моего брата. Что мы с этим будем делать?» Рави выпрямился, в его тёмных глазах вспыхнула искра. «Забудем про всё, спрячемся в нору, будем продолжать жить, а убийца пусть гуляет и следит за нами. Или будем бороться, вычислим его и покараем? Отправим за решётку, чтобы больше никому не причинил зла? Ведь он узнает, что мы продолжаем расследование». «Не узнает. Мы проявим осторожность. Больше никаких разговоров с подозреваемыми из твоего списка. Вообще никаких разговоров. В школе заявишь, что отказываешься от проекта. Будем знать только ты и я. Отгадка где-то рядом. Она кроется в том, что нам уже известно». Пипа молчала. Если недостаточно аргументов, вот тебе последний. Рави повернулся к рюкзаку. Я принёс свой ноутбук. Пока мы не закончим, он твой. Он достал ноутбук из рюкзака и помахал им. Но он твой. Можешь использовать для подготовки к экзамену. Можешь печатать всё, что вспомнишь из журнала расследования. Записи беседы и так далее. Я уже оставил кое-какие заметки. Все твои записи пропали, но... «Мои записи не пропали». «То есть?» Я отправляла файлы себе на почту на всякий случай. Она полюбовалась, как губы Рави расплываются в улыбке. «Ты за кого меня держишь? За полную дуру?» «Что ты, сержант? Я знаю, ты предусмотрительная умница. Так значит, да? Или мне принести ещё и кексов, умаслить тебя?» Пипа выхватила у него ноутбук. «Хватит рассиживаться, у нас двойное убийство». Они распечатали всё — записи из журнала расследования, копии страниц из ежедневника Энди, фото подозреваемых, множество других снимков, встречу Хоуи со Стэнли Форбсом на парковке, Джейсона Белла с новой женой, отель «Зелёный дом», дом Макса Хастингса, фото Энди из газет, семейство Белл в трауре, подмигивающего прямо в камеру села переписку пипы Сэм Мэйхаттон, имейлы о наркотиках на вечеринках от имени вымышленного репортера BBC, статьи из интернета о действии рогипнола и одноразовых телефонах, фото средней школы Килтона, фото Дэниела Дасильвы, обыскивающего дом Энди в числе других полицейских, статьи Стэнли Форбса о Селли, Фото «Недда Сильвы» рядом с информацией о насильственных действиях с причинением лёгких телесных повреждений. «Чёрный Пежо 206» на фоне фрагмента карты города с тупиком Роумер и домом Хоуи. Заметки из газет о ДТП на трассе А413 Сочельник 2011 года. Скриншоты сообщений от невидимки и сканы записок с угрозами, с указанием места и времени». «Не очень-то ответственно с точки зрения экологии», произнёс Рави, обводя глазами усеянный распечатками пол. «Только я всегда хотел иметь доску с материалами расследования. Я тоже». Вот заранее подготовилась, запаслась кан с товарами. Она извлекла из ящика стола баночку с цветными канцелярскими кнопками-гвоздиками и катушку красных ниток. И, конечно, красные нитки завалялись у тебя случайно. У меня завалялись нитки всяких цветов. Кто бы сомневался. Пипа сняла висевшую над столом пробковую доску и сняла все приколотые к ней бумаги. Фото Пипы в одиночку, с друзьями, с Джошем и Барни, расписание уроков, цитаты из Майи Энджелоу. Майя Энджелоу, 1928-2014. Американская писательница и поэтесса — участница движения «За гражданские права». Теперь можно было приступать к сортировке распечаток. Усевшись на пол, они прикрепляли распечатки к доске блестящими кнопками вокруг фотографий соответствующих подозреваемых. В центре расположили Энди и села Когда они начали прокладывать связи с помощью ниток и цветных фломастеров, Зазвонил телефон Пипы. Номер в списке контактов не значился. Она нажала зелёную кнопку. «Алло!» «Привет, Пип, это Наоми». «Привет. Странно, у меня не сохранён твой номер». «О, так ведь я свой телефон разбила. Жду, пока починят. А сейчас звоню с временного». «Ах, да, Кара мне говорила. В чём дело?» «Я провела выходные у друзей, и Кара только что рассказала мне о барне. Мне очень жаль, Пип». «Как ты сама?» «Пока не очень. Хотя справлюсь». «Понимаю. Тебе сейчас не до того, но я узнала, что двоюродный брат моей подруги тоже учился в Кембридже. Если хочешь, я могу договориться, и он напишет тебе, как проходят экзамены, собеседования и всё такое прочее». «Да, пожалуйста. Очень интересно», — оживилась Пипа. «Это может мне помочь. Я тут несколько забросила подготовку к поступлению». Она многозначительно посмотрела на Рави, склонившегося над стендом. «Окей, отлично. Я попрошу подругу связаться с братом. Экзамен в четверг? Да. Ну что ж, если до тех пор не увидимся, желаю удачи. Покажи им класс». «И так», — сказал Рави, когда Пипа дала отбой. Осталось несколько зацепок, которым не ведут нити. «Отель «Зелёный дом», перечёркнутый номер телефона в ежедневнике «Энди», Он ткнул пальцем в доску, и одноразовый телефон. А ещё мы так и не выяснили, кто одновременно знал о ДТП, знал номера телефонов друзей Сэла и твой номер, Пип. А может, мы и напрасно усложняем? По-моему, всё указывает на одного человека, Макса. Давай сосредоточимся на неопровержимых фактах. Никаких «если» или «может быть». Макс — единственный, кто имел непосредственное отношение к ДТП. Верно. К тому же он единственный, кто знал номера телефонов Наоми, Милли и Джейка. И, разумеется, свой собственный. Нед и Хоуи тоже могли это знать. Именно что могли, а мы работаем с фактами. Он ткнул пальцем в сектор Макса на доске. Макс уверяет, что якобы нашёл фото обнажённой Энди, снятая в зелёном доме. А на деле она могла встречаться там именно с ним. Он покупал у Энди рогипнол. Девушкам на вечеринках подсыпали наркотики. Возможно, Макс потом насиловал девушек. Он по уши в дерьме, Пип. Рави пришёл к тем же выводам, что и Пипа чуть раньше. И она понимала, сейчас он упрётся в стену. А ещё, — продолжил Рави, — «Он единственный, кто точно знал твой номер». «Вообще-то не он один». Нет тоже знает. Я сперва пыталась расспросить его по телефону. И Хоуи. Я забыла скрыть свой номер, когда на парковке хотела удостовериться, что это он. А первые угрозы от невидимки пришли сразу после того. Ого!» «Однако нам известно, когда исчез Сел, Макс был в школе и давал показания полиции». Рави сел на пол». «Наверняка мы что-то упускаем». «Продолжаем работу». Пипа потрясла баночкой с кнопками. Парень отрезал ещё красных ниток. «Окей». «Двое до Сильва, безусловно, связаны. Дэниел связан ещё и с отцом Энди, а также с Максом, потому что он оформлял протоколы, когда тот разбил машину и мог знать о ДТП». «Верно», — добавила Пипа. «И не исключено, что он...» «Прикрывал тех, кто подсыпал наркотики в напитки девушкам». «Окей», — согласился Рави, усердно обматывая нитку вокруг кнопки, и вдруг сдавленно вскрикнул. Кнопка вонзилась ему в большой палец. Сквозь кожу тут же проступила крошечная алая бусинка. «Пожалуйста, прекрати истекать кровью прямо над доской», — попросила Пипа. Рави сделал вид, что бросает в неё кнопку. Макс также знаком с Хоуи. Они оба вместе с Энди были вовлечены в торговлю наркотиками. Рави обвёл пальцем все три лица. Ага, а ещё Макс знал Нет, они вместе учились. И не забываем про слухи о том, что её опоили. Красные нити опутали доску, словно паутина. Практически все они пересекались друг с другом. Итак, вот что мы имеем. Рави поднял глаза на Пипу. Все подозреваемые косвенно связаны друг с другом, начиная с Хоуи и заканчивая Джейсоном Беллом. Может, наша «пятёрка» провернула дело вместе? Ты ещё приплети какого-нибудь злобного двойника».